Глава двадцать пятая. Вероника. Остров Медальон. Из лаборатории доносятся громкие голоса всех троих. Я возвращаюсь из жалкого вида комнаты, которую они называют уборной. Я всегда ложусь спать намного раньше других обитателей этой базы. И поскольку сейчас девять пятнадцать, я уже завершила банные процедуры, надела халат и сняла слуховой аппарат. Тем не менее, ссора настолько громкая, что мне удается расслышать несколько фраз. «Ради всего святого!» — раздается крик Майка. Нет, я принял решение, отвечает Дитрих. Пожалуйста, давайте не будем спорить, а это вступила Тери, и всё это среди какофонического нагромождения других слов и звуков. Я останавливаюсь, чтобы попытаться ухватить больше информации, но, похоже, спор подошёл к концу. Дитрих выходит из комнаты. и проходит мимо меня, не сказав ничего, кроме вежливого «Спокойной ночи, мисс Макриди». Сразу же после этого я слышу приглушенный голос Эллы Фиджеральд, доносящийся из-за закрытой двери его спальни. Я возвращаюсь в гостиную за своими очками, задерживаюсь у книжных полок, размышляя, насколько Шерлок Холмс подходит в качестве моего следующего чтива это увы книга в мягкой обложке но она могла бы устроить небольшую зарядку моему мозгу входи Терри на её щеках играет необычный румянец ох привет вероника какой красивый халат спасибо Терри она не садится Я продолжаю изучать работы Конан Дойла, но ее присутствие беспокоит меня. Девушка дует на свои очки и яростно протирает стекла. Затем она с громким шипением выпускает воздух сквозь зубы, после чего резко качает головой, словно пытаясь избавиться от назойливой мошки. «В чем дело?» — спрашиваю я. заталкивая Шерлока обратно между Кристи и Дикинсом, Тери бормочет что-то невнятное в ответ. Я так просто не сдамся. Принесите мне мой слуховой аппарат, пожалуйста, а потом расскажите всё по порядку. Она делает недовольное лицо, но убегает и через мгновение возвращается со слуховым аппаратом. Когда она заходит, мы устраиваемся в гостиной, каждая с кружкой чая в руках, и девушка подтверждает то, что я подозревала всё это время. Проблема в Майке. Почему я не удивлена, восклицаю я. Та рехмурится. Знаю, что он ведёт себя странно по отношению к вам, Вероника. Для этого есть свои причины. Но он никогда раньше не вёл себя так ужасно со мной. Обычно мы хорошо ладим. То, что подразумевалось между строк, от меня не ускользнуло. Позвольте перебить вас, Терри. Но если есть ли есть какие-то причины, по которым Майк ведёт себя со мной странно, как вы великодушно отметили? Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать о них подробнее? Ну, медленно отвечает она. Я расскажу, так как это поможет вам понять ситуацию. Вы ведь помните, что в прошлом с нами несколько лет жил ещё один учёный. Действительно что-то припоминаю, но они никогда не вспоминают этого четвёртого. Его звали Раян, сообщает Тери. Он был умным и весёлым и постоянно что-то придумывал. Но ещё он был мастером на все руки. Это он починил водопровод, когда всё сломалось, установил генераторы и устройство, которое пресняет морскую воду. Но что ещё важнее, он был великим менеджером по коммуникации. И так хорошо умел договариваться с нужными людьми, что проект всегда, как по взмаху волшебной палочки, получал финансирование. Значительную сумму нам дал Британский антарктический исследовательский совет. Это покрыло расходы проекта на 6 лет. Но нам всем было понятно, нужно больше времени. За эти 6 лет численность адели на острове существенно росла и падала гораздо сильнее, чем где-либо ещё. Райн обещал, что позаботится об этом. Когда только возникли сомнения насчёт будущего проекта, он сказал, что нам не стоит волноваться. Эти его знакомства помогут продлить финансирование. На деле же произошло прямо противоположное. Совет полностью отозвал финансирование, и что же сделал Раен? Он бросил нас. Оставил проект и нашёл себе непыльную работёнку исследовать морских птиц в Исландии. Никогда бы я не подумала, что исследование морских птиц в Исландии можно назвать непыльной работёнкой. Но тут я не разбираюсь. Для всех нас наступило по-настоящему трудное время, но больше всего досталось Майку. Они были близки с Раеном. Майк доверял ему, и поступок Раена разбил ему сердце. Так что, понимаете, когда появились вы и обещали помочь с деньгами, Майк просто не позволил себе поверить вам. Он бы просто не выдержал. Если бы мы снова понадеялись и снова разочаровались. Поэтому он так странно вёл себя с вами. Всё потому, что он болеет за наш проект по изучению пингвинов Адели. Тери упорно продолжала верить в лучшее в людях. Меня же её оправдания не впечатляют. Я многозначительно откашливаюсь. Полагаю, Эйлин уже перевела несколько тысяч фунтов с моего счёта в фонд острова Медальон, чтобы покрыть моё трёхнедельное пребывание здесь. Разве этого недостаточно, чтобы доказать серьёзность моих намерений? Терри пожимает плечами. Думаю, до него начинает доходить, но Майк очень не любит, когда он оказывается неправ. Она совсем не глупа. «Так что же за проблема у Майка с вами?» Интересуюсь я. «Из-за чего была вся эта ссора сегодня вечером?» Терри медлит в замешательстве, но затем она, видимо, решает рассказать все как есть. «Мне приятна мысль о том, что девушка считает меня подходящим слушателем». Ну, дело в том, что Дитрих передаёт эту важную задачу мне. Признаётся Тери с некоторой гордостью в голосе. Он хочет, чтобы я взяла на себя общение с британским антарктическим советом. Это огромная ответственность, особенно теперь, когда будущее нашего проекта буквально висит на волоске. И если, а это очень большое если, Мы сможем каким-то образом продолжить нашу работу. Дитрих сказал, что хотел бы иначе распределять своё время и проводить больше времени в Австрии со своей семьёй. И раз он не будет здесь постоянно, он спросил меня, смогу ли я возглавить проект через 2 месяца, то есть попросил меня возглавить команду острова Медальон. Конечно же, я согласилась. Ах, это и правда неожиданно. Я бодряюще сжимаю её руку. Поздравляю. Вы более чем достойны этого. Мне уже не терпится начать, признаётся Терри, широко улыбаясь. Но я думаю, точнее, я знаю. Майк немного расстроен, что Дитрих выбрал не его. Не сомневаюсь в этом, отвечаю я. Ты получила то, чего желал он. Это называется зависть. Я сама нечасто испытывала зависть, но чистенько видела людей, страдающих этим недугом. Одним из симптомов всегда было недостойное поведение. Видимо, так оно и есть. Но вполне возможно, что Майк ведёт себя так не только из зависти. Тери даже в голову не приходит, что несмотря на наплевательское отношение к своей внешности и полное отсутствие вкуса, она всё же очень привлекательна. И правда, мужчина определённого возраста мог бы счесть её достойной партией. Учитывая, что у Майка есть девушка в Англии, он наверняка отрицает свои чувства к Терри. Теперь Майк выискивает промахи во всём, что я делаю, сердито произносит моя собеседница. Я кладу руку ей на плечо. Это проблема Майка, а не ваша. Он это переживёт. Вы правы, Вероника. Конечно, переживёт. С гор доносятся раскаты грома. В воздухе повис сероватый туман. Взверошенные облака, спугающие скоростью, бегут друг за другом по небу. Пингвины кажутся встревоженными. Они собираются в тесные кучки и жмутся друг к другу. Внезапный порыв ветра срывает с меня капюшон и спутывает волосы. Ну вот и всё. Мы возвращаемся на базу. Восклицает Тери и ставит растерянную осапь на землю. Пингвин отходит в сторону и плюхается обратно в своё гнездо. Тери начинает собирать приспособления для измерения пингвинов и фотоаппарат. Сверяюсь с часами. Постепенно я начинаю привыкать, что тут никогда по-настоящему не темнеет и что солнце движется по небу в обратном направлении. Но всё ещё продолжаю теряться здесь во времени. Но сейчас только 12 часов, возмущаюсь я. Знаю, просто сюда движется буря. Бросаю взгляд в сторону гор, Они скрыты за густым туманом. Раскат и грома становятся все громче с каждой минутой. Терри достает рацию и коротко переговаривается по ней с Майком и Дитрихом. «Да, решено. Нужно двигаться как можно быстрее, Вероника». Мы поднимаемся по склону. Когда мы оказываемся наверху, белые хлопья летят нам в лицо. Мы обе тяжело дышим. Какая радость, что весь оставшийся путь до базы это спуск. Однако мне приходится быть особенно внимательной, чтобы не поскользнуться. Вон там очень удобно, но падать на твёрдую землю очень больно. До сих пор со мной это приключилось только однажды, и с тех ники с того раза до сих пор не прошли. Совершенно нет желания повторять такой опыт мы добираемся до полевого центра в целости и сохранности вскоре к нам присоединяются Дитрих и Майк Дитрих присаживается на корточки чтобы зажечь обогреватель Давайте включим эту штуку и переждём бурю на базе Значит сегодняшний день я проведу в лаборатории Заявляет Майк и выходит из гостиной, оставляя дверь открытой. Я закрываю её. Хорошая мысль, миссис Макриди. Так не будет сквозняков, отмечает Дитрих. Терри направляется к чайнику. Мы можем оказаться запертыми здесь на некоторое время, Вероника. Лучше найти себе что-то почитать или какое-нибудь ещё занятие. Я снова задумываюсь о Шерлоке Холмсе, но выбираю кое-что более подходящее ситуации. Самое ужасное путешествие про экспедицию Роберта Фалькона Скотта на Южный полюс. Нахожу очки, беру кружку чая у тери из рук и устраиваюсь в своём кресле. Прошло 2 дня, и я всё ещё на том же месте. Нам не удалось выйти наружу ни разу. Это удручает и провоцирует клаустрофобию. Я скучаю по земле, воздуху и небу. Скучаю по пингвинам. Не могу больше видеть Майка и Дитриха. Даже Тери иногда не могу выносить. Самое ужасное путешествие лишь немного помогает скрасить Моё пребывание здесь